«Дорогой Джейсон и все прочие. Номер 21, номер 34, номер 15, номер 87 и номер шестьдесят один, но не номер восемнадцать, пока она не вернет миску, которую точно брала попользоваться, хоть от отпирается». «Ну вот, мы добрались, пока все путем. Только о тыквах ни слова, и хотя никакого вреда пока с не случилось. Вот картинка постояла во дворе, где мы вчера остановились на ночлег, Я отметила крестиком нашу комнату. — Погода тут! — Что ты делаешь, Гита, нам пора. Нянюшка обратила к подруге лицо, на котором все еще отражались муки творчества. — Да вот, решила письмецо очеркнуть нашему Джейсону. Ну, чтобы он не волновался, ты ж понимаешь. Нарисовал картинку этого местечка на открытке. А хер передаст ее с кем-нибудь, когда случится оказия в наших краях. Кто знает, может, и доберется. — Стоят хорошие! Нянюшка задумчиво помусолила карандаш. Не впервые в истории Вселенной тот, кому вербальное общение дается с невообразимой легкостью, застывает лишенной вдохновения, когда надо написать всего несколько строк на обороте открытки. — Ну, пока мы сворачиваемся, напишу снова попозже. — Мама. — По скриптум. Котик какой-то грустный. Наверное, скучает по дому. — Ты идешь, Гита? — — Маград уже разгоняет мою метлу. — Пост-пост, скриптом. матушка передает привет. Нянюшка выдохнула с довольным видом, как человек с честью, выполнивший свой долг. Нянюшка Як послала множество открыток своему семейству, но ни одна из них не прибыла раньше нее самой. По сложившейся традиции такое происходит во всех уголках Вселенной. Маград доскакала до края площади и остановилась передохнуть. Довольно большая толпа собралась поглазеть на женщину с ногами. Хотя глазели они очень учтиво, почему-то от этого было только хуже. — Метла не полетит. — Пока как следует не разбежишься, — объяснила она, хотя сама понимала, как глупо звучат ее объяснения. Тем более, что для местных это был непонятный чужеземный язык. — Думаю, это называется «тугой старт». Она набрала в легкие побольше воздуха сосредоточенно нахмурилась и снова побежала. На этот раз метла завелась. Она затряслась в руках у Маград, прутья опорщились и потрескивали. Маград удалось перевести метлу на нейтралку, чтобы это не поволокла ее по земле. Стоит заметить, что метла матушки Буревей была из прежних добротных метел старой закалки, которые делались на века и не рассыпались в труху через какой-то десяток лет, И пусть она слегка тормозит при старте, но уж если заведется, то висеть попусту не станет. Как-то раз Маград хотела было разъяснить матушке символическое значение ведьминой метлы, но передумала. А то был бы скандал еще похлеще того, что произошел при обсуждении истинной сущности майского дерева. Проводы были неторопливыми. Местные жители преподнесли им маленькие съестные гостинцы. И отказаться было никак нельзя. Нянюшка Ягд произнесла речь, которую никто не понял, но все приняли с легкованием. Грибо время от времени икая просочился на свое любимое место между прутьями нянюшкиной метлы. Когда они взлетели над лесом, то заметили, что столб дыма поднимается также и над замком. А потом увидели языки пламени. — По-моему, там люди пляшут вокруг костра, — сказала Маград. «Опасное это занятие — аренда недвижимости», — сказала матушка. «Полагаю, он был слегка небрежен, когда дело доходило до показки, ремонта крыши или еще чего такого. Народ такое воспринимает в штыки. Мой домовладелец пальцем о палец не ударил с тех пор, как я у него снимаю свою хижину. Позорище! А я женщина в летах все-таки. Я думала, это твое собственное жилище». Сказала Маград, когда метлы полетели над лесом. Да она просто уже шестьдесят лет не платит аренду и весь сказ, объяснила нянюшка Яга. А я тут при чем, сказала матушка буревей. Я ни при чем. Я бы охотно заплатила. По лицу ее медленно расплылась самодовольная ухмылка. Стоило ему только попросить, прибавила она. Под ними проплывал весь диск. Облака окружились над ним, вытягиваясь в длинные затейливые узоры. Три точки поднялись над облачным слоем. Я понимаю, почему полеты не в части. Скука. Столько часов кряду и все лес да лес. Зато по воздуху можно быстро добраться до места, матушка. Как долго мы уже летим, кстати? Минут десять. С тех пор, как ты спрашивала в последний раз Смэ. Вот видишь. Скучище. Мне не нравится сидеть на черенке. Полагаю, должен быть создан специальный черенок для долгих путешествий, да? Ну, чтобы можно было вытянуть ноги и вздремнуть. Ведь мы обдумали все это. И покушать, поддакнул нянюшка, нормальную пищу я имею в виду. С подливкой, чтоб, а не бутерброды и прочую сухометку. Эксперимент с приготовлением обеда в воздухе на маленькой масляной горелке был в свое время спешно свернут ввиду угрозы возгорания против на нянюшкиной метле. «Наверное, можно было бы все это сделать на очень-очень большом помеле», — сказала Маград. «Размером с дерево примерно. Кто-то из нас рулил бы, а кто-то занялся бы готовкой». «Этому не бывать никогда», — сказал нянюшка. «Гномы обдерут тебя, как липку, пока соорудят такую большую метлу». — Да, но знаешь, что можно сделать? — сказала Маграт, воодушевляясь. — Можно подвозить людей, а те станут платить за перелеты. От дилижансов большинство уже с души воротит, и у многих морская болезнь. — Как тебе такое, Эсме? — спросила нянюшка Ягга. Я бы рылила, а Маграт кухаварила. А я что буду делать? — с подозрением поинтересовалась матушка Буревей. — — Ох, ну, должен быть кто-то, то есть, ну, знаешь, человек, который встречает людей, рассаживает на помеле, подает им еду, — сказала Маград, и объясняет, что делать, если магия подведет, например. — Если магия подведет, то все рухнут на землю и умрут, — уточнила матушка. — Да, но ведь кто-то должен объяснить им, как это делать, — сказал нянюшка, подмигнув Маград. Они же никогда не летали, поэтому не знает, как. — А назовем мы себя? — она сделала паузу. Плоский мир расположен на самом краю нереальности. И всякий раз, когда чей-то разум резонирует определенным образом, крошечные частички реальности проникают через границу. Именно это сейчас и случилось. — Три авиаведьмы! — сказала няньшка. — Как вам такое? — Аэрометлы, — предложила Маград. или Пан Авиа «Не стоит вмешивать сюда религию», — фыркнула матушка. Нянюшка лукаво поглядела сперва на матушку, потом перевела взгляд на Маград. «Можем назвать это три диви...» — начала она, но тут порыв ветра подхватил метлы и завертел их. Возникла недолгая паника, но вскоре ведьмы снова обрели равновесие. «Ерунда какая-то!» — проворчала матушка. «Ну, зато время скоротали», — ответила нянюшка. Матушка угрюмо поглядела на зеленые заросли внизу. «Люди никогда не пойдут на это», — сказала она. «Полная чепуха». Дорогой Джейсон и семейство! Наоборот, поглядите, пожалуйста, эскиз местности, где какой-то король умер и был погребен, хоть убейте, не знаю почему. Это случилось в одной деревушке, в которой мы вчера заночевали. Нас тут угостили такими штучками, которые трудно разжевать. Никогда не подумала бы, что это улитки, но на вкус они не так уж плохи, и Эсма съела три порции, пока мы не поняли, что это, а потом устроила повару скандал. А Маград всю ночь блевал при одной только мысли о них и страдала Дио Реей с мыслями о вас, ваш любящий мамуля. По скриптум, уборные тут отвратительные, они устраивают их в доме вот вам и хигиена. Прошло несколько дней. В маленькой тихой гостинице крошечного пригорода матушка Буревей сидела за обеденным столом и с глубочайшим недоверием разглядывала еду на тарелке. Хозяин завис у стола с безумным выражением на лице, ибо заранее знал, что победителем в этой игре ему не бывать. «Вкусная и здоровая домашняя пища», — сказала матушка. Вот и все, что мне нужно. Вы меня знаете. Я человек неприхотливый. Никто не может упрекнуть меня в привередливости. Дайте мне простую пищу. Не плавающее в жиру нечто. Иной раз вы жалуетесь на что-то, чуть очутившееся у вас в салате, а потом оказывается, что именно это вы и заказали. Дянюшка молча заправила салфетку за ворот платья. Взять хоть вчерашний случай. Продолжила матушка. — Ты думаешь, что уж сэндвичи-то не могут оказаться плохими, правда ведь? Сэндвичи — не что-то там, простейшая пища в мире. Даже чужеземцы, думаешь ты, не могут испортить сэндвич. — А! Они называли их не сэндвичами, матушка. Не сводя глаз с хозяйской сковородки, уточнила Маград. — Это называлось? Кажется, это называлось бутерброд с селедкой хуй снять, на, да, сказал нянюшка. Я неровно дышу к маринованной силеночке. Да. Но они нас, видать, за заполоумных приняли. Мол, мы не заметим, что они верхний ломоть хлеба зажали, торжествующе произнесла матушка. Ну уж я им сказала, пару ласковых. В следующий раз дважды подумают, прежде чем обжуливать людей, лишая их куска хлеба, положенного им по праву. Подумают непременно, хмуро согласилась Маград. А еще меня выводят все эти нелепые названия кушаний. Вечно не знаешь, что в рот кладешь, сказала матушка, полной решимости вывести всю международную кулинарию на чистую воду. Лично я люблю, когда название соответствует содержимому, как, ну, скажем, писк и виск, или бой дик, машинально подсказала нянюшка, с надеждой, созерцая растущую горку блинчиков. Вот именно. Честная и порядочная пища. Взять хотя бы наш сегодняшний завтрак. Не скажу, что он был невкусный, — с милостью велась матушка Буревей. На свой чужеземный манер, конечно. Но называлось блюдо кюиз де Гренуиль». И пойди пойми, что это означает по-нашему. — Лягушачья, карачка, — перевела нянюшка, не раздумывая. Настала гробовая тишина. Матушка сделала глубочайший вдох, — Зеленоватая пелена поползла по лицу Маград. Нянюшка опомнилась, мысль ее метнулась молнией, чего уже давненько не случалось. — Не в самом деле, шны поспешно сказала она. — Это как дамские пальчики. Не пальчики вовсе, а торт с кремом. Шутейный названия просто. — Не смешная шутка, — заметила матушка и пристально поглядела на блинчики. — По крайней мере, приличный блин-то им не изгадить, — Как они здесь называются? — Крепсюзет, кажется, — ответила нянюшка. Матушка воздержалась от комментариев, но с мрачным удовлетворением проследила за тем, как трактирщик допек блины и одарил ее многообещающей улыбкой. — Теперь он надеется, что мы станем это есть, — сказала она. — Глядите-ка, взял и подпалил их. И все равно рассчитывает, что мы их съедим. Позднее, возможно, удалось бы проследить странствие ведьм по всему континенту с помощью демографического исследования. Годы и года и годы спустя, в неких уютных, увешанных косицами репчатого лука кухоньках, каких-нибудь полусонных деревень, гнездящихся посреди разморенных жаром холмов, по всей видимости, нашелся бы повар, который не содрогнулся бы и не попытался спрятаться за дверью при виде иностранцев».